Глава двадцатая. Откуда не ждали? Несмотря на все происходящее, меня не покидала тревога. Слишком все было спокойно. После моего прибытия никто не прибежал, не начал докладывать о десятках событий, которые имели место за прошедшие дни. Все выглядело слишком хорошо, слишком гладко, и такая реальность вполне имела право на существование, но я к ней не привык. И в поисках впечатлений отправился в сторону рынка с целью увидеть еще и строительство кирпичных домов, а не только потолкаться среди сплетен. Дома строились. Сенок прыгал по стройке, как молодой олень, разве что рогов не было. Шуму стройка давала немало, но поскольку неподалеку находился еще и рынок, то общий уровень хаоса больше не становился. В конечном счете столица оставалась столицей, здесь было шумно почти всегда. Сама по себе стройка нового жилья выглядела очень даже неплохо. Несмотря на то, что я собирался пройти по большей части мимо, чтобы заняться другими делами дальше, вид строящегося жилья заставил меня остановиться. Остаться на некоторое время поблизости, чтобы посмотреть и полюбоваться. Процессов в рассвете, которыми можно было любоваться до бесконечности, имелось очень много. Это и валка леса, и копка канала, и, как теперь выяснилось, строительство кирпичного жилья. Еще недавно здесь закладывались фундаменты, а теперь вовсю создавались и постепенно тянулись все выше и выше стены первого этажа. Пожалуй, процесс был довольно долгим, но прямо у меня перед лицом один из строителей ловко раскидал несколько кирпичей, хорошенько промазав их со всех сторон. Зная, как быстро учатся в рассвете, я не смог даже предположить, занимался ли этот человек строительством раньше. Но видел, сейчас у него получалось просто великолепно. Походи я тут почаще, так и рос бы этот дом прямо у меня на глазах. Бавлер, можно тебя? Голос милден я узнал не сразу, настолько сухим и колючим он прозвучал, как если бы человека не видел лет двадцать минимум. А, это ты? Зачем я тебе? Есть новость. Он заметно нервничал, постоянно посматривал то на мои руки, то куда-то в сторону. Лично для меня? Я приподнял брови на показ, но удивился, и в самом деле Мьелден не вел себя так раньше. За исключением поведения, монах выглядел так же, как и всегда, разве что слегка осунувшийся, точно его последнюю неделю держали на одной воде. Заключенные на каменоломнях выглядели так же, как и он в первую неделю отработки. «Пирокант не добился от тебя того, чего он хотел, поэтому я здесь. Доложить мне об этом, уточнил я, Стараясь говорить неязвительно, а хотя бы нейтрально. Миролюбиво произнести вопрос у меня не получалось в принципе. Нет, доложить мог бы кто-нибудь другой. Меня прислали освободить тебя. Шутишь? Нет. Это был не вопрос, Мьелдон? Или ты подумал, что монастырь имеет некую власть над рассветом, причем достаточную, чтобы свергнуть его правителя в любой момент? И все же, монах посуровил. Иракант полагает, что ты уже давно сбился с пути и вернуться на него не в состоянии. То, куда ты идешь, — ненужное нам состояние мира. Какие слова! Я покачал головой, но по-прежнему не говорил громко. Состояние мира, нужное одному человеку, — это не состояние мира. Это больше похоже на его полное порабощение. — Чем ты сейчас и занят, Бавлер? сказал Мьелден. С таким видом точно разговаривал с каким-то диктатором. «Мы просили тебя оставить за речи. Ты не послушался. Убьешь меня прямо здесь? Нет. Я просто прислан сообщить о моем низложении верховным монахам монастыря Пирокантом. Слушай, а он не может вот так же вот запросто взять и остановить войну между Пакшиным и Орденом? И Улериным, где бы он ни находился, я в этом так и не разобрался». В случае твоего отказа, я должен схватить тебя. Самолично? А не страшно? Я прищурился. Что-то было не так. Мьелден за все время, что я его знал, старался всегда мне помогать. Или хотя бы не мешать. Вероятно, тоже было и сейчас. Не самолично. Тише произнес он. На самом деле, у меня есть и другие новости. Однако места в монастыре мало. Сам знаешь. Догадываюсь. Я вспомнил, насколько больше послушников я увидел во дворе монастыря, когда прибыл туда в последний раз. Лишние люди? Лишних уже нет. Он одними глазами показал куда-то в сторону. А нам лучше пройтись чуть, чтобы не оказаться в самом центре. Например, к твоему... Где ты там заседаешь? Он путал меня, чтобы спасти, или путал, чтобы самому меня отсюда убрать. В поисках ответа я, чувствуя себя последним бараном, уставился Мьелдуну в лицо, но не нашел ничего, кроме всяческих признаков изможденности. Интуиция требовала сбежать, но здравый смысл умолял не позориться перед толпой моих же граждан. «Идем», — позвал я, едва успел сделать шаг в сторону и увидел в толпе на рынке мелькнувших послушников, стремглав промчавшихся между лотками, людьми и лошадьми. Повернув голову, еще парочку я заметил на другом конце улицы. Двое шли между домами с юга. Не хватало еще кого-нибудь в окнах домов. Или не идем? Я снова уставился на Мьелдена, замерев на месте. Рука в кармане попыталась нащупать руну, но безуспешно. — Бавлер! — раздался громкий крик со стороны рынка. — Стой! — Мне надо сохранить лицо, Бавлер. Мьелден вдруг вцепился в мое плечо пальцами. — Ударь меня! — Меня точно парализовало! «Живо!» – прошепел монах. «Прочих нежа...» Я схватился за меч, выдернул его из ножен и размашисто двинул локтем под ребрам елдану так, что он отпустил мое плечо, согнулся сам и в процессе приложился об него лбом. Для пущей верности я развернулся, приложил его сапогом в грудь и опрокинул навзничь. «Предатель!» – крикнул я распластавшемуся в пыли Елдену и развернулся дальше, пытаясь понять, сколько человек пытается меня окружить. «По двое с каждой из четырех сторон. Восемь на одного. Интересно, почему Манах так поздно решил меня предупредить? Или он уверен, что мне хватит сил уложить всех разом?» Послушники выстроились, занимая проходы, но им мешали люди, которые шли на рынок и обратно. Повозки, лошади проходили мимо них, задевая, толкая, но объезжая лежавшего на земле Мьелдена так близко, что в какой-то момент я даже начал переживать, что ему сейчас колесом телеги по голове проедут. К счастью этого не случилось ни с первой телегой, ни со второй, ни с третьей. Но когда я бросил взгляд в сторону рынка, увидел, как телеги заблокировали проход к нему. Улицу ведущую на север тоже перекрыла пара телег. Всем разойтись! Гремел громом Перт, шагая с десятком солдат. Люди, случайным образом оказавшиеся здесь, разбегались в стороны, прижимались к стенам и старались ускользнуть через единственный доступный проход. Южный проем тоже заблокировали судя по тому, что пару монахов из него выжила вооруженная четверка. Все восемь послушников в конечном счете встали полукругом. Рассеянные в толпе, они бы не привлекали особого внимания. Коротко стриженные головы, как у многих, коричневая ткань с различными едва заметными красными элементами, какие-то степени старшинства в монастыре среди тех, кто рвался занять место среди монахов. Легкие одеяния, короткие дубинки, едва заметные за складчатыми робами, Явная решимость на лице. Все восемь до последнего имели вид людей, готовых бороться до последнего. Но как только Перц с его солдатами окружили послушников, отрезав последний путь к бегству, даже за телегами со стороны рынка, я был уверен, стояли солдаты. «Сложить оружие!» — сержант выступил вперед, проигнорировав лежавшего на земле Мьелдена. «Оружие? Какое оружие?» — один из послушников, имея лицо далеко не самое хитрое и не самое наглое, да и не производя вида старшего, выступил вперед, прикрыв собой от пару человек. «Любое!» Сержант был грозен, стоя с обнаженным мечом, и хотя я ни разу еще не видел его в деле, предполагал, что пары взмахов ему хватит, чтобы распополамить нескольких послушников. «Хорошо!» Из-за склада кробы тут же появилась дубинка, которую послушник осторожно положил на землю. За его спиной началось какое-то движение, копошение... Едва заметное, но слишком похожее на «Осторожнее!» крикнул я, когда в воздух взметнулись друг за другом несколько склянок. Солдаты заметили их полет не сразу, но Перт, точно не понаслышке знавший, чего можно ожидать от послушников, скомандовал «В рассыпную!» и первый бросился вперед. Прочие начали разбегаться кто куда, но еще до того, как ровный строй приобрел хотя бы некое подобие россыпи, первая склянка со звоном лопнула под ногами солдат. Жаром обдала даже меня, стоявшего в метрах в четырех от нее. Вторая склянка бахнула ближе ко мне, и я начал всерьез опасаться за жизнь Мьелдена. Содержимое склянок горело прямо на мощеной щебнем улице. Люди, что оказались поблизости, с криками начали разбегаться прочь, еще секунду назад уверены, что смогут пройти этой улицей до рынка. Жертв мне не хотелось, но склянки продолжали взрываться каждую секунду. Еще одна сбила меня с ног, осыпала осколками, зацепив лицо чем-то жгучим. На долю секунды мне показалось, что я горю, но, коснувшись пальцами щеки, я обнаружил на ней только кровь. Послушники явно намеревались использовать весь свой запас, чтобы выбраться из неожиданной западни. Большая часть их кидала склянки в группу Перта, тогда как несколько, вооружившись дубинками, пробивались к самому слабому месту – четверки солдат из переулка. Каждая склянка сбивала с толку всю четверку. Вынужденные держать руку около лица, солдаты не могли нормально сдерживать натиск и вдвое меньшего числа противников. Бавлер вдруг раздалось почти над самым ухом, и я повернулся и увидел над собой одного из послушников, который замахнулся надо мной своей короткой дубинкой. Времени вытащить меч у меня не оставалось, и я перекатился под ноги послушнику, не сбив его, но получив возможность орудовать голыми руками. Дубинка с хрустом раскололась о улицу в сантиметрах от меня, а я, схватив послушника за его робу, повис всем весом, заставив его рухнуть прямо на меня. Затем еще раз перекатился, оказавшись сверху, и одним сильным ударом лишил его сознания. Пламя от горящих склянок перекинулось на одежду Мьелдена, которую тот, лежа прямо на улице, пытался потушить. Сбить огонь со своих доспехов пытались и несколько солдат но в итоге им бросились помогать жители, оказавшиеся неподалеку. Несколько послушников уже лежали на земле в лужах крови, а четверка солдат все еще не пропускала оставшихся в переулок, отважно сражаясь не столько с людьми, сколько с огнем. «Тушить!» – заорал я, что было сил. «Пожар! Тушите!» Пламя и правда подбиралось слишком близко к домам, но если кирпичные были в безопасности, прочие деревянные строения явно полумагический огонь могли и не пережить. Своим воплем я добился сразу нескольких целей. Люди неподалеку разбежались окончательно, вероятно, в поисках воды и ветер, тогда как послушники на миг прекратили швырять остатки своих склянок на моих людей. Секундного замешательства хватило бы отвлекись лишь послушники. Но на мой крик отвлеклись еще и солдаты, так что, в общем, я ничего не выгадал для своих людей. А еще секунды позже, когда нападавшие пришли в себя окончательно, Склянки полетели уже в стены домов вокруг. Попытка сжечь рассвет была куда большим преступлением, чем даже мое собственное неизложение. Шумно дыша от ярости, я все еще находил в себе силы не расчехлить меч, потому что где-то глубоко внутри предполагал, что можно будет договориться с пирокантом, можно восстановить отношения. Склянка, пущенная мне под ноги, заставила забыть об этом сразу же. Меч со свистом покинул ножны. «Наседай! «Туда кидай! В них! В ноги! Щитов бы нам! Лучников!» Все эти крики и возгласы перемежались звоном стекла, треском пламени вокруг, криками тех, до кого добрались мечи. Еще одна склянка пролетела так, что не выставив я перед собой меч плашмя, так получил бы ей прямо в лоб и полыхал сейчас, как сухое полено. «Вы же знаете, что с вами будет, когда ваши стекляшки кончатся!» крикнул я шаг за шагом, приближаясь к послушникам. «Сдавайтесь!» «Нет!» Крикнули сразу несколько человек. С крыш раздался свист и перт, толкаясь среди своих людей, махнул рукой. Щелчки со всех сторон зазвучали нескончаемо. Болты летели почти гудя, пронзали робы и послушников, заставляя тех застыть в странных, неестественных позах, прямо друг на друге. Залп, собравший в себя десятка-три выстрелов, отгремел, оставив после себя неожиданную тишину, что продлилось считанные секунды. «Быстрее, быстрее, тушить!» К монстремились стремились люди с ведрами в руках, уже не впервой заливавшие пламя в рассвете. «Что случилось, Бавлер?» Перт, растолкав тех, кто в ужасе замер, глядя на тела и на огонь, подошел ко мне вплотную. «Монастырь решил устроить нам подлянку?» «Откуда не ждали, как говорится?» Я посмотрел на Мьелдена, который сам встал на ноги. «Он нам все и объяснит. Дому здесь справятся без тебя, Бавлер. Идите с монахом к тебе, я приду через пару минут». «Ты можешь идти?» Я кинул взглядом человека, которого, вероятно, стоило поблагодарить за мое спасение. «Да, похоже, что могу». «Пожалуйста, в следующий раз придумай план такой, чтобы у меня больше не горели дома в городе, хорошо?» Я слабо улыбнулся, хотя после случившегося руки подрагивали. «Надеюсь, до следующего раза не дойдет», — ответил Мьелден, осторожно выглядывая из-за угла, прежде чем начать движение. «Но многое нам нужно обсудить». «Пожалуй». Я поджал губы. Мир меняется слишком быстро, а мы с тобой видимся слишком редко, чтобы адекватно на эти изменения реагировать. Я все же не зря тебя считаю своим другом. Не зря, — эхом отозвался Мьелдон. Ты плохо выглядишь, — тут же добавил я. Говорю как настоящий друг. В чем причина? Сдохни, предатель! От крика мы с монахом отпрыгнули в разные стороны. Какой-то сопляк-послушник с ножом в руке махнул им так, что его понесло вперед. Он успел коснуться лезвием рукава монаха и, быть может, даже подрезал его, но ожидаемого препятствия перед ним не оказалось, и энергия замаха потащила его дальше, заставив оступиться и упасть на щебень. Я сам. Остановил меня Мьелден, хотя я уже собирался пригвоздить сопляка к этой улице навсегда. Он направил на него кровоточащую ладонь, чуть повел ей. Сопляк вздрогнул и обмяк, как если бы из него выпустили весь воздух. Больше он не пошевелился. Мне опять придется выступать перед народом и говорить, что все в порядке. С грустью заметил я. А тебе внезапно надоело выступать? Голос в начале полной серьезности, а затем совершенно благодушный, вдруг вернул меня на несколько месяцев назад во времени, когда все было гораздо безопаснее. Недавно говорил, когда убили Конральда. Старого наемника больше нет? Монах поджал губы. Очень жаль. Он отправился в поляны. Откуда и прислали его голову. Рассвет сейчас в очень нехорошем положении, признался я. Вижу и знаю. Судя по тому, что решил творить пирокант, ты уже не в безопасности. Давно уже нет, а ты? Нет ли еще ушей и глаз, способных доложить твоему Верховному, что ты жив и предательствуешь? Едва ли он был единственным, но кто знает. Монах сложил руки на груди, шикнул от боли, но тут же затих, Успокоив себя глубоким вдохом, думаю, нам сейчас надо бы дождаться Перта и, быть может, еще пару твоих генералов, чтобы обсудить дальнейшие действия. — Все очень серьезно? — Более чем. — окончательно разочаровал меня Мелдон.